Д. Денежная форма. Форма непосредственной всеобщей обмениваемости или всеобщая эквивалентная форма окончательно срослась в силу общественной привычки с натуральной специфической формой товара золота. Золото лишь потому противостоит другим товарам как деньги, что оно раньше уже противостояло им как товар. Подобно всем другим товарам, оно функционировало и как эквивалент, как единичный эквивалент в единичных актах обмена и как особенный эквивалент наряду с другими товарами-эквивалентами. Мало-помалу оно стало функционировать в более или менее широких кругах как всеобщий эквивалент. Как только оно завоевало себе монополию на это место в выражении стоимостей товарного мира – Оно сделалось денежным товаром, и лишь с того момента, когда оно уже стало таким денежным товаром, всеобщая форма стоимости превращается в денежную форму. Простое относительное выражение стоимости товара в товаре, уже функционирующем как денежный товар, например, в золоте, есть форма цены.